— Одно хорошо, — продолжала королева, — помнишь при этом и прошлое, и будущее. — У меня память не такая, — сказала Алиса, — я не могу вспомнить то, что еще не случилось. — Значит, у тебя память неважная, — заявила королева. — А вы что помните лучше всего? — спросила Алиса, набравшись храбрости. «То, что случится через две недели», — небрежно сказала королева, вынимая из кармана пластырь и заклеивая им палец. «Возьмем, к примеру, королевского гонца. Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще и не думал. А если он не совершит преступление?» — спросила Алиса. — Тем лучше, — сказала королева и обвязала пластырь на пальце ленточкой. — Не правда ли? Возражать было нечего. — Конечно, — согласилась Алиса. — Только за что же его тогда наказывать? — Тут ты ошибаешься, — сказала королева. — Тебя когда-нибудь наказывали? — Разве что за провинности, — призналась Алиса. «И тебе это только пошло на пользу, правда?» — произнесла торжествующая королева. «Да, но ведь меня было за что наказывать!» — отвечала Алиса. «А это большая разница!» «И все же было бы лучше, если бы тебя наказывать было не за что!» «Гораздо лучше!» «Да, лучше, лучше!» — ответила королева. С Каждым словом голос ее звучал все громче и, наконец, поднялся до крика. «Здесь что-то не то!» — начала Алиса, но тут королева так завопила, что она замолчала на полуслове. а, -а — закричала королева. «Кровь из пальца хлещет кровь!» При этом она так трясла рукой, словно хотела, чтобы палец вообще оторвался. Крик ее был пронзительным, словно свисток паровоза. Алиса зажала уши руками. Что случилось? Спросила она, как только королева замолчала, чтобы набрать воздуха в легкие. Вы укололи палец? Еще не уколола, сказала королева, но сейчас уколю. А! Когда вы собираетесь сделать это? Спросила Алиса, с трудом сдерживая смех. Сейчас буду закалывать шаль и уколю, простонала бедная королева. Брошка отколется сию минуту. А, -а, а тут брошка действительно откололась. Королева, быстро, не глядя, схватила ее и попыталась приколоть обратно. Осторожно, закричала Алиса, вы ее не так держите. И она поспешила на помощь королеве. Но было уже поздно. Острие соскользнуло, и королева уколола себе палец. — Вот почему из пальца шла кровь, — сказала она с улыбкой Алисе. — Теперь ты понимаешь, как все здесь происходит. — Но почему же вы сейчас не кричите? — спросила Алиса, снова готовясь зажать уши. Я уже откричалась. — ответила королева. — Почему начинать все сначала? В лесу между тем посветлело. — Должно быть, ворон улетел, сказала Алиса. — Как я рада! Я думала, уже ночь наступает. — А я уже ничему не рада, — вздохнула королева. — Забыла, как это делается. Тебе повезло. Живешь в лесу, да еще радуешься, когда захочешь. Только здесь очень одиноко, — с грустью промолвила Алиса. Стола ей подумать о собственном одиночестве, как две крупные слезы покатились у нее по щекам. — Ах, умоляю тебя, не надо! — закричала королева, в отчаянии ломая руки. — Подумай о том, какая ты умница! Подумай о том, сколько ты сегодня прошла! Подумай о том, который теперь час! «Подумай о чем угодно, только не плачь!» Тут Алиса не выдержала и рассмеялась сквозь слезы. «Разве когда думаешь, не плачешь?»